«Картина человеческих судеб» Понедельник, 28 февраля 1831 года Целый день занимался рукописью четвертого тома жизнеописания Гёте, которую он мне прислал вчера, проверить, нуждается ли она еще в какой-либо доработке. Думая о том, каково это творение уже сейчас и каким оно может стать, я чувствовал себя положительно счастливым. Некоторые книги поэзии и правды производят впечатление вполне законченных, Большего и желать нельзя. В других, напротив, изложение недостаточно последовательно, возможно, потому что автор писал их урывками в разные периоды жизни. Четвертый том весьма отличен от трех предшествующих, последние, безусловно, устремлены вперед в заданном направлении, и в них жизненный путь автора предстает единым на протяжении многих лет. В четвертом же время почти не движется, не вполне ясны и устремления автора. Многое предпринято, но не завершено, многое задумано, но выполнено не в соответствии с замыслом. Кажется, что здесь присутствует какая-то тайно действующая сила, нечто вроде рока, вплетающего разнообразные нити в основу, которая лишь годы спустя станет тканью. Посему этот том, как нельзя лучше подходит для рассуждений о тайной и проблематической силе, которую все ощущают, которую не в силах объяснить ни один философ, религиозный же человек выбирается из ее тенет с помощью нескольких утешительных слов. Геота называет эту неподдающуюся выражению «загадку мироздания» и человеческой жизни демоническим, и когда он говорит об ее сущности, начинает казаться, что пелена спадает с темных глубин нашего бытия. Мы словно бы видим яснее и дальше, хотя вскоре убеждаемся, объект так велик и многогранен, что наш взор проникает его лишь до известного предела. Человек рожден для малого, его радует лишь постижимое и знакомое. Настоящий знаток, вглядываясь в картину, связывает отдельные подробности с постижимым для него целым, и перед ним оживает и целые, и все его детали. Он не питает пристрастия к чему-либо, в частности, не задается вопросом, прекрасно или уродливо то или иное лицо освещено или затенено, Какое-то место на картине его интересует лишь все ли здесь на своих местах, закономерно и правильно ли общее построение. Но если мы подведем профана к картине более или менее обширной, то убедимся, что одно в ней его привлекает, другое отталкивает, и в конце концов его внимание сосредоточивается на привычных мелочах, и он говорит о том, как хорошо написаны этот шлем и это перо. Впрочем, мы, люди, перед великой картиной мировых судеб всегда в той или иной мере оказываемся в положении упомянутого профана. Освещённые участки в картине привлекают нас, места затемненные сумрачные отталкивают, и в смятении мы напрасно чьимся создать идею единого существа, чтобы приписать ему все это противоречивое многообразие. В делах человеческих можно, пожалуй, стать великим знатоком, если ты постигнешь искусство и науку великих мастеров. Но для того, чтобы стать им в делах божественных, надо уподобиться высшему существу. Если бы, однако, это высшее существо возжелало передать и открыть нам свои тайны, мы не сумели бы ни понять их, ни ими воспользоваться, и опять-таки походили бы на пресловутого профана перед картиной, которому знаток никакими силами не может втолковать, из каких логических посылок он исходит в своем суждении. В этом смысле хорошо, что различные религии даны нам не самим Господом Богом, но являются творением выдающихся людей, сумевших приспособить их к потребностям и восприятию широких масс. Будь они творением Господа Бога, никто бы не понял их, но поскольку они созданы людьми, то в них нет и речи о непостижимом. Религия высоко древних греков не пошла дальше олицетворения в отдельных божествах разрозненных проявлений непостижимого Поскольку же эти порождения мифотворчества оставались созданиями ограниченными и во взаимосвязи целого обнаружилась брешь, греки изобрели идею властвующего над всем Фатума, в свою очередь непостижимого, а следовательно, скорее отказались от проникновения в тайну, чем проникли в нее. Христос исповедовал единого Бога и наделил его всеми свойствами, который в себе самом воспринимал как свойство совершенное. Этот Бог был сущностью его прекрасной души, был благостен и любвеобилен, добрые люди могли доверчиво ему предаться, восприняв самую идею такого Бога как сладостную связь с небом. Но так как великое существо, которое мы именуем Богом, проявляет себя не только в людях, но также в многообразной могучей природе и в грандиозных мировых событиях, то, разумеется, представление о нем, основанное на человеческих свойствах, представление недостаточное, и вдумчивый человек немедленно натолкнется на провалы и противоречия, которые повергнут его в сомнения, более того, в отчаянии, если он не настолько мал, чтобы успокоить себя, надуманными увертками или не настолько велик, чтобы подняться до более высоких воззрений. Эти высокие воззрения гёта в свое время обнаружил у Спинозы и с радостью вспоминает, до какой степени взгляды великого мыслителя удовлетворяли духовные потребности его юности. В нем он нашел самого себя и одновременно наилучшую опору. А так как воззрения Спинозы были несубъективны, но основывались на деяниях и манифестациях Бога, то их не пришлось словно шелуху отбросить, когда Гёте впоследствии сам приступил к исследованиям мира и природы. Напротив, то были ростки и корни растения, которые долгие годы продолжала развиваться, набираясь сил и под конец в многообразных познаниях достигло полного расцвета. Противники часто обвиняли Гёте в отсутствии веры, Но он только их веры не имел, слишком она была мелка для него. Если бы он открыл им свою, они были бы поражены, однако уразуметь ее все равно бы не сумели. Сам Гёте отнюдь не полагает, что познал высшее существо, как оно есть. Все его высказывания, письменные и устные, повторяют, что оно непознаваемо, человек лишь догадывается о нем, лишь чувствует его незримые следы. Вообще же природа и мы, люди, так проникнуты божеством, что оно правит нами, что мы в нем живем и действуем, страждем и радуемся, согласно его извечным законам, что мы следуем им и что они применяются к нам, все равно познали мы их или нет. Ведь ребенку нравится пирожное, хотя он знать не знает о пекаре, а воробью вишня, хоть он и не думает, как она произросла.